Зря вы так. Это большое наследство, и ваша ирония здесь совсем неуместна. Извините, что-то меня понесло, наверное, от коньяка. Но с вами проще разговаривать в вашем же стиле. Так вот, у отца ничего похожего не было, а у его матери, моей бабушки, Верищагиной Варвары Васильевны, оставался всего один, единственный перстеньок, который она перед смертью сняла со своего пальца и отдала мне. Ну а что касается самого мастера, моего прадедушки, Василия Вячеславовича Верещагина, то он не пил, не курил, в карты не проигрывал и в подозрительных связях замечен не был. А значит, из его рук кольцо уплыть никак не могло. То есть вы хотите сказать, что за всю свою праведную жизнь ваш прадедушка сорвал всего то одно колечко? Я сейчас вас чем-нибудь ударю. Конечно же, нет. Тем более, что второй перстень его работы сейчас лежит перед вами. Нет, как рассказывал отец, На своем веку прадед изготовил довольно много ювелирных изделий, но не для продажи, а ради собственного удовольствия. Бабушка рассказывала отцу, когда он был совсем маленьким, то зимними вечерами дед раскладывал перед собой свои драгоценности и будто скупой рыцарь часами любовался творением рук своих. «Тогда я не понимаю, чего ради вы морочите мне голову. Если ювелирные украшения были, значит они есть, а если они есть, то находятся у какого-то лица». которая теперь их продаёт. Логично? Абсолютно нелогично. Дело в том, что в 25-м или 27-м году их изъяли на строительство молодой страны советов. Вот вам и весь ответ. Чего же вы от меня хотите? Откуда выплыл перстень, если он был изъят в целя на строительство страны? И, видимо, нашёлся какой-то ушлый строитель и перепутал государственную казну со своим карманом, запросто решив все её проблемы. и облегченно вздохнул. «Исключено, и вы это прекрасно знаете. 27-й год, это не 2001-й. Тогда вор назывался вором, но не депутатом или министром. Его сажали не в кресло, а во строгие. В него стреляли не камеры репортеров, а винтовки охранников. За уворованную с завода гайку можно было получить приличный срок, а здесь целый клад драгоценностей, собираемых жестоким государством, под контролем государства». Документация велась тщательно, с датчиком выдавались неподдельные справки с четкими печатями и подписями. Одна из них была выдана прадеду, она и сейчас хранится в моем домашнем архиве. Перед тем, как явиться к вам, я через одного высокосидящего чиновника запрашивал архив, сегодня он мне позвонил и передал по факсу. Суть ее заключается в том, что вся партия изъятого у населения золота, в том числе и дедовские украшения, обращены в лом и проданы за границу. Нет, Константин Иванович, ваша версия никуда не годится. Что-то здесь не так. А что именно, я и сама не могу понять. Да, пожалуй, вы правы, почесав нос, согласился я. Но что вы преследуете? Что хотите? Вернуть свои сокровища, чтобы стать ещё богаче? Зачем? Да, я хочу вернуть свои фамильные драгоценности, но вовсе не для того, чтобы сделаться богаче. Вам этого не понять. Но фамильные реликвии должны жить дома, а не бродить по свету. Где их ощупывают труд и взвешивают грязные руки дельцов. Но где лу мои эмоции? Не имеют никакого отношения. Перед вами стоит задача достаточно простая этих самых дельцов найти и вернуть мне утраченное. Девушка, во-первых, я ещё не дал вам своего согласия и вероятно не дам. Не торопитесь с поспешными ответами. Вытащила она конверт с деньгами. Мне кажется, что эта сумма поможет вам найти верное решение. Учтите, Это только аванс, а размер гонорара зависит от вас. «Баксы, это замечательно!» — одобрительно кивнул я. «Но вы поймите, порой они не могут решить проблему. За такие деньги я бы с удовольствием нашел ваши цацки, но у меня нет никаких исходных данных, совершенно не за что ухватиться. К примеру, что за подозрительный тип, торгующий вашим достоянием? Где его найти? Как мужской перстень оказался у него? А потом у вас. Вопросов тьма!» Что касается меня, то всё очень просто. Перстень я купила. Купила неделю тому назад у того самого типа. Это произошло 7 марта. Я заехала в ювелирный салон Агад, чтобы купить себе к 8 марта какой-нибудь подарок. Ничего такого, что меня бы заинтересовало, я там не нашла и уже собралась уходить. Буквально в дверях меня остановила эта рыжая брозина и предложила по сходной цене приобрести подарок для любимого мужчины. Я ответила: Что любимого мужчины у меня нет. А если бы такой и был, то он должен делать мне сам подарки. Одарил его презрительным взглядом. Я уже хотела пройти мимо, но тут мой взгляд задержался на серебряной коробочке, которую он держал в руках. Меня словно громом поразило. Точно такая же миниатюрная шкатулка, доставшаяся мне от мамы, стоит на моём туалетном столике. Но эти шкатулки специально под ювелирные изделия тоже мастерил мой прадед, Васильевич Славлович. Мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. Молча выхватил у него коробочку, я тут же её открыла. Теперь никаких сомнений быть не могло. Там лежал перстень работы моего предка. Он лежал прямо на голом дношке, тогда как в моей шкатулке есть бархатная подушечка. Но тогда я никакого внимания на это не обратила. "Где ты его взял?" прошептала я, чуть ли не теряя сознание. "Э, вот это тебя не касается. Не нравится не бери", грубо заявил он. И вырвав у меня ларчик, торопливо направился прочь. "Постой!" Уже за углом я догнала его. "Что тебе?" злобно спросил он. Я, озираясь по сторонам, сунула руку в карман. "Я куплю кольцо", едва живой от страха заявила я. "Сколько ты за него хочешь?" "Кусок отвалишь, и на том спасибо", запросил он явно заниженную сумму. "А ещё похожие украшения у тебя есть?" отсчитывая деньги, спросила я. "Поживём увидим". а как мне тебя найти? Если понадобишься, я тебя сам найду!» Усмехнулась рыжая сволочь. «Да так, что у меня под юбкой зашевелились волосы! Сама меня не ищи! Не зови костлявую раньше времени! Это я про то говорю, что ты меня не видела, что ты меня не слышала! Теперь бери жопу в горсть и дергай отсюда на шестой скорости!» Передав мне шкатулку, он скорым шагом двинулся вглубь двора. «Я не Жанна Д'Арк и не миссис Марпл!» Полумёртвая от страха, я забралась в машину и велела шоферу Сашке выследить эту рыжую собаку. Он ушёл и как в воду канул. Прождав его около получаса, я на свой страх и риск пошла по его следу. Сашка сидел на снегу за трансформаторной будкой и едва мог говорить. Кое-как оттерев его от крови и грязи, я спросила: "Что случилось?" Оказывается, этот рыжий бандюга заранее поджидал Сашку. Он притаился за будкой. Я оттуда набросился на шофёра. Он стукнул его лбом об угол, а потом всей мордой прокатил по кирпичной стене. Мне пришлось оплатить его косметологическую операцию, и теперь мне просто необходимо найти рыжую тварь, за этим я к вам и пришла. Так что вы хотите найти свою рыжую тварь или ицацки вашего прощура? И то, и другое, и желательно поскорей. А если я не смогу сделать ни того, ни другого, как быть с авансом? Вы просто мне его вернёте. Нет, моя золотая, так у нас дело не пойдёт. Я буду тратить своё время, здоровье, подвергать себя смертельному риску, а зачем? Чтобы получить хрен с маком? Увольте, милая, так дело не пойдёт. Забирай свои баксы и кольца Ларцы, я уфидрызей. Би ты часты крутишь мне уши и мешаешь спать. Подожди, Гончаров. Довольно непринуждённо перешла она на ты. Не гони гусей. Ты прав, всякий труд надо оплачивать. «Можешь считать, что половину задатка я тебе вручила безвозмездно? Он немного великоват, ну да ладно, будешь добросовестнее и быстрее работать!» «Что еще от меня требуется?» «Во-первых, подробное описание перепугавшего тебя продавца. Во-вторых, встречу с твоим шофером Сашкой. А в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, подробнее рассказать мне о своих прадедах, начиная с Василия Вячеславовича. О нем, как и о своей бабушке». Я могу рассказать только со слов своего отца. Пусть будет так, только чтобы мне не запутаться во всех ваших ве-ве-ве. Называй прадеда Василием, бабушку Варварой, отца Вениамином. Хорошо, начнем. Нечего зря терять время. Рыжему лет сорок от роду. Судя по его повадкам и размытой наколке на тыльной стороне правой ладони, он сидел. Его рост больше ста восьмидесяти сантиметров. Он плотного телосложения. Одет был в меховую джинсовую куртку и такие же белесые джинсы. На голове рыжая собачья шапка, а на ногах добротные черные сапоги. Теперь несколько слов о его свином рыле. Начнем с того, что он конопатый и местами со спинками или шрамчиками от угрей. Плохо выскобленная щетина, тоже рыжая, от седой до красновато-медной. Лоб я не разглядела, потому что его закрывала пушистая шапка, но под ней мне на всю жизнь запомнились узкие. Грязно-голубые глазки, широко расставленные по обе стороны вдавленной переносицы. И эта переносица переходила в приплюснутый нос с раскоряченными в стороны ноздрями. Они как-то неестественно прилипали к брюшным щекам. В конце тонкой ротовой прорези на причлешённой губ тоже свисали вниз подбородка какой-то вялой, широкой напатой, но вместе с тем безвольной, в общем, мерзкая образина. Да, если судить по вашим словам, то личность получается адиозная. Описали вы его достаточно подробно, и можно переходить к вопросу о ваших предках. Прежде всего меня интересует, где они проживали и откуда вы родом. Все мы местные. Когда-то жили на окраине Ставрополя, полтора века тому назад. Прадед Вячеслав построил огромный дом, первый этаж, который он занял под мастерские, а на втором деревянном проживала вся его семья, в том числе и прадед Василий. который родился в 65-м году позапрошлого столетия. Тогда взрослели рано, в 20 лет он начал самостоятельно зарабатывать себе деньги, а в 25 уже стал признанным мастером поковки оград, крестов и всяческих декоративных решеток, начиная от каминых и кончая садовыми. Он отделился от отца, неподалеку выстроил себе дом и женился, женился на моей прабабушке, которая к этой истории не имеет никакого отношения. И потому, дабы не путаться, мы вообще оставим её в покое. Бог долго не давал им детей, но в 900 всё-таки сжалился, и на свет появилась моя бабушка Варвара. Василий по этому поводу очень сокрушался. Он-то хотел сына, надеялся передать ему свой опыт и мастерство. А какой опыт можно передать девчонке, которая до 5 лет и на ногах-то едва держалась? Слабенькой Варвара родилась. Так и думали, что помрёт. Но ничего, уйдё К 16 годам окрепла и округлилась, в 20 лет вышла замуж и через год принесла своему мужу двух сыновей, а деду внуков, Владимира и Валерия, в 42-м оба сгорели в одном танке, на этом бы и закончилась ветвь прадеда Василия, но подрастал и креп их брат Венька, родившийся в 30-м году, и Василий воспрянул духом, видя, как его племянники приучают своих сыновей горну, хотел он хотя бы внука приобщить к своему ремеслу. Но Веньке было не по душе, кустарное производство деда, и в сорок третьем он сбежал от Варвары в Куйбышев, где устроился на какой-то завод. Я родилась в шестидесятом, а через пять лет умерла моя бабушка Варвара, которая после затопления дома все-таки перебралась жить к нам. Я плохо ее помню, осталась в памяти ее сухонькая опрятная фигурка, занятая то тем, то иным. Она вечно куда-то спешила, вечно была занята работой. Это я помню. День её смерти помню. Она умерла зимним днём, когда солнце щедро разбрасывало на снег свои алмазы. Я стояла в её комнате, и смотрела в окно. Там на ветке сидело два воробья и взахлёб что-то друг другу рассказывали. Мать мне сказала: "Верочка, подойди к бабушке, она хочет тебе что-то сказать". Я подошла, но она уже ничего не говорила, и только слезинка стекала с её щеки. А в скрученной ладошке, лежащей поверх одеяла, она держала кольцо. Я испугалась и заплакала. Мама мне тогда сказала: "Верочка, бабушка умерла. Ты возьми колечко". Она его тебе протягивала. Вот так он мне и достался, заканчивая подвила и тоги моя посетительница. Обо всём и говорить нечего. Отец с матерью до конца дней так и просидели в своём спецстрое. Они даже на пенсию не выходили. Умерли в восемьдесят третьем году. Лето мама, осенью отец. Вы можете показать старый дом своего прадеда Гончаров? Ну ты вообще нормальный? Вообще-то таких вопросов не задаёт даже психиатр. А в чём дело? Неужели ты ещё не понял? Да ми ещё вместе со всем городом затопили в тот год, когда строили этого ничье болото, что гордо называется водохранилищем. Дом затопили. Лобухом ударило меня по затылку. Одуревший хронометр начал бешено отсчитывать время вспять, пока не наткнулся на зарубку памяти. Сон. Конечно, это мой полуденный сон, когда я в мутной зелёной воде чего-то и кого-то ищу. Но почему так, а не наоборот? Сначала бредовый сон, а потом реальное его подтверждение. Неужели я сошёл с ума? Вы что, с ума сошли? Сквозь спутанные дебри мыслей донёсся до меня голос. Да, автоматически ответил я. Оно и похоже, фокусируясь, усмехнулась Верещагина. Может быть, и в самом деле Тебе не мешает немного вздремнуть? Нет, ничего, уже всё прошло, отмахнулся я. Так чертовщина какая-то. Что там у нас с домом деда? Ты говоришь, что его затопили? Да, полвека назад. Я его даже не видела. Но почему он тебя так волнует? Пока не знаю, просто у меня родились какие-то ассоциации, ответил я и подумал, что рассказывать ей про свои кошмарики было бы просто глупо. Э, ты не могла бы прямо на месте показать его приблизительные координаты? Могу. Ещё маленький отец меня туда водил. Ориентиры я запомнила. И позже после его смерти я ходила туда одна. Поехали. А это далеко? Не очень. Это займёт у нас час времени. Тогда лучше поездку перенести на завтра или послезавтра. Вы не возражаете? Не возражаю. Послезавтра у меня свободный день. Но в ваших же интересах прокрутить это дело как можно скорее. Перстень прадеда Василия вместе со шкатулкой я вам все-таки оставлю, мало ли что, может пригодится. Она ушла, а я, совершенно сбитый с толку, отхлебнул коньяка и вновь провалился в мрачные тенеты липучего сна. Снова я осилился, но не мог найти своего мрачного человека, снова заглядывал под капюшоны прохожих, вновь хватал его ускользающую тень, только теперь он был не в плаще. в джинсовом костюме и мохнатой шапке чайки несутся над волгой крики их полны тоской фальшиво но с чувством басил над моим ухом полковник не над волгой а над морем открывая глаза строго поправил я а я и пою носятся чайки над морем чего ещё вы лжёте перепутав географические координаты вы исказили политическую окраску текста А кроме того, вы по варварски подошли к понятию гармонии. Он у вас какой-то обезьяний, не темперированный, пожирает человеческое мясо, попосы орут музыкальней. Ты чего ко мне прицепился? Пересчитывая мои доллары, обиделся, тесть. Я к вам не цеплялся, это вы прилипли к моим баксам. Да засүнтех себе в задницу. От плюневи в сутину, швырнул мне остатки полковы. Створяв собственный дом не сойдёшь. то я ему плохо пою, то я его деньги неправильно считаю. Вот выставлю я тебя вместе с твоей женой за порог». «А чего это вы такой раздраженный?» До да хруста костей потянулся я. «Или Томка, стерва, опять сиськи не поцелила, или пиво кислое попалось?» «Ты чего это?» Открыл рот полковник. «Пиво она принесла свежее. Но при чем тут у я сиськи? Я что-то не понимаю. А какого черта она мне его вообще приперла? Две бутылки». целых 3 л. Слушай, Гончаров, это опять какие-то твои шуточки? Нет-нет, ты ответь и перестань ухмыляться. Что тут у вас происходит? Заглянула в дверь Милка. Какие-то вы сегодня ненормальные. Ругаетесь, доллары разбрасываете. В чём дело? Дело в том, что твой папаша отказал нам в постойе. Это правда? Тебе что, папенька, совсем старческие мозги одолели? Подбоченившись, пошла вот так у дочь И его нистарческий маразм, его молодецкой удаль захлеснула. Хихикнув, ядовито заметил я: "Ему тонко вытяжку из пермы кроликов в пиво добавила". "Нетки, а вам не кажется, что вы чересчур разыгрались?" Направляясь к выходу, холодно спросил Тесть: "Каждая шутка только тогда остаётся шуткой, когда она имеет предел. Подумайте об этом, прежде чем начнёте шутить в следующий раз. Я говорю совершенно серьёзно". На этот раз я вас прощаю, но второго не будет. В тот день полковник обиделся капитально. По слову Милки он не разговаривал двое суток, и это шло только вечером в воскресенье. Зато вечером, едва я заявился домой, он вместе с нами сел за стол и устроил мне такое, что мало не покажется. Эпсасов яблочный хвостик, он откинулся в кресле и сдержанно спросил: "Кастя, Эй, почему ты нам ничего не рассказываешь? О чём? С готовностью отозвался я. О подробностях того, как в пятницу мы повязали Бачкова и еже с ним Дермидонта? Нет, не надо. Об этом мне вчера уже на шепте у ухов подмигнул он дочери. Ты лучше расскажи, почему у тебя все руки сбиты и рожа в слезах? И откуда в нашем подъезде появилась рогатая скотина, которая не давала мне спать всю прошлую ночь? «Расскажи о своей вчерашней поездке с той симпатичной бабёнкой, которая разъезжает на БМВ и как пьяный сейтель швыряется долларами. Расскажи, куда ты умотал сегодня утром и почему явился только час назад? Словом, где и как ты проводил всё это время? Мне вчера показалось, что твой туалет... Если кажется, то нужно креститься», — вежливо порекомендовал я. «Это точно. С таким зятьком скоро в церковь подашься». Да какие причины заставили тебя припоздниться? Или это не для милких ушей? Почему же? Простодушно захлопал я глазами. Могу и рассказать. Никакой тайны здесь нет. Я работал по заказу той леди, чья 100-долларовая купюра оказалась у вас в кармане. Она показывала мне место, где стоял дом её прапрадеда. Наверное, это очень далеко, где-то возле Хабаровска. Почему же? Понимая, куда он клонит, Сознательно подиграл я здесь недалеко вот как понимаю и очевидно ты на пупке облазил всю прилегающую территорию в радиусе километра с микроскопом в руках иначе как объяснить твоё ночное возвращение что можно рассматривать с 12 дня до 12 часов ночи скажи что это за секретный объект стратегического назначения а рассматривать там было много чего Но разве можно рассказывать об этом тестю, да ещё в присутствии любимой жены?